За столом посыпались перекрестные остроты и шутки. Катерине Александровне обратилась сидевшая рядом с ней девушка с бойкими глазами и вздернутым носиком. «Вы думаете, что можно что-нибудь сделать?» — спросила она. «Конечно, можно», — ответила Катерина Александровна. «Вот я сделала хоть то, что буду учить детей сама. Но вы одни не успеете научить их всему. Тем более, что я сама знаю очень немного». Да — досказала Катерина Александровна. Молоденькая девушка взглянула на нее с удивлением. Ее поразила простота этого признания. «Ну, мы все, конечно, немного знаем», — заметила она, как бы поясняя мысли Катерины Александровны. «А я менее других», — сказала Катерина Александровна. «Я сама еще учусь. Учусь урывками, без учителей. Впрочем, я знаю настолько, что могу учить этих детей. Мне кажется... что прежде всего нужно было бы обновить весь состав приютских властей. Нужно ввести учительниц и, кроме того, нанять магистку, чтобы дети научились шить платье. На это нужны средства. И вот здесь-то будет камень преткновений для Софьи Андреевны. Обед кончился, все встали. «Софи!» — обратилась бойкая девушка к Софье Андреевне. Мадемуазель Прилежаева думает, что ты не сделаешь ничего не по своей воле, а по недостатку средств. «Кстати, поговорим об этом», — произнесла Софья Андреевна, закурив пахитосу и увлекая девушек в угол гостиной на маленький диван. «Вы мне уже заметили об этом при нашем первом свидании», — обратилась она к Катерине Александровне. «Нужно изобрести средства». Катерина Александровна посмотрела на нее недоумевающими глазами. «Дети делают заказную работу?» – спросила Софья Андреевна. «Да». «Эти деньги все сдаются в комитет?» «Да». «Ну вот мы и нашли наш первый источник». Катерина Александровна улыбнулась. «То есть вы хотите сказать, что не следует всего сдавать в комитет?» «Конечно». «Бог мой, разве мы упитанных тельцов должны еще более откармливать?» «Нужно давать им как можно меньше и оставлять для детей как можно больше». «И вы думаете, что это не сделается известным на другой же день комитету?» «Горячо спросила Катерина Александровна». «Здесь у стен уши, здесь у каждой замочной скважины глаза». «Вы думаете, что завтра уже не будет известно, что говорила я за столом, что отвечали вы». Как разместились мы теперь за кофе, как вы шептались со мной? Лицо Катерины Александровны разгорелось и воодушевилось. Здесь все гадко, начиная с комитета и кончая судомойкой. Ну и дало их всех, решила Софья Андреевна. Членов-то комитета. Нет, я о судомойках говорю. Не опасные враги не страшны. Мы только приют обновим. Катерина Александровна рассмеялась. — Значит, и мне придется выйти, — с улыбкой заметила она. Фии — Фи. сделала гримаску Софья Андреевна и покачала головой. — Я людей узнаю с первой встречи. Мы, женщины, по недостатку опытности, по недостатку серьезных знаний, должны верить первым впечатлениям. С вами я как будто век жила. — Скажите, пожалуйста, этот скелет... «Всегда так взбивает свои три волоса?» — засмеялась Софья Андреевна, указав глазами на Марию Николаевну. «Она еще переживает годы сентиментальности», — рассмеялась Катерина Александровна. Софии, ты не находишь сходство в этой толстой со старой ключницей бабушке?» — спросила бойкая девушка, указывая на Зубову. «Я, душа моя, чуть-чуть не спросила ее. Как ты сюда попала, Авдотья?» — рассмеялась Софья Андреевна. «Нет-нет, мы все это очистим», — серьезно проговорила она, и вдруг обратилась к Катерине Александровне с совершенно неожиданным вопросом. «Кажется, Александр Николаевич Свищев засматривается на ваши глазки». Катерина Александровна Вспыхнула до ушей и растерялась. — Право, не знаю, засматривается ли он на мои глаза, — проговорила она в смущении, — но я ему очень благодарна за то, что он доставил мне место учительницы. Ну, даром он не стал бы хлопотать, — решительно произнесла Софья Андреевна. Катерина Александровна окончательно растерялась, у нее захватило дыхание. — Кажется, я ничем не могла заплатить за его хлопоты, — начала она в волнении. — Я... — Да что это вы? — весело воскликнула Софья Андреевна, заметив смущение молодой девушки. — Я и не думала, что вы чем-нибудь заплатили за его хлопоты. Но он-то хлопотал ради ваших глаз. — Еще раз говорю, что даром он ничего не сделает и никогда не похлопочет. Ну, хоть бы об этом скелете. Софья Андреевна указала глазами на Постникову. Ее нужно в руках держать. — К сожалению, я не стану играть в эту опасную игру, — холодно заметила Екатерина Александровна. — Опасную? С ним-то? Бог мой, какое вы дитя! — воскликнула Софья Андреевна. — Ведь он и за мной ухаживает, ухаживает за каждой, не совсем дурной лицом женщины. Это один из рыцарей хорошеньких женщин. Катерину Александровну смущал тон речей Софьи Андреевны. Молодая девушка не привыкла еще к подобным разговорам, и в ней был еще большой запас того чувства, которое называется женщинами, подобными Софьи Андреевне, мещанской чопорностью, мещанским жеманством. Катерина Александровна поспешила переменить разговор и перешла к толкам о необходимости научить детей шить платья, а возможности устроить при приюте кухню, из которой отпускалась бы на сторону за деньги кушанье. «Детей готовят в горничные, в кухарки, в жены небогатых мужчин, но в то же время их учат только шитью белья и заставляют дежурить на кухне, где приготовляет только горох, кашу и щи», горячо говорила она. «Этого слишком мало». Горничная должна уметь шить платье, кухарка должна уметь готовить кушанье. Наконец, в небогатом семейном быту без этих знаний нельзя обойтись. «Да — Да-да, это все надо обсудить, — ответила Софья Андреевна, вставая и присоединяясь к остальным гостям. Через минуту в комнате слышался ее звонкий смех. — Кузен, не правда ли, что в эту миленькую мещаночку можно влюбиться? Приставала она к своему кузену, тихонько указывая на Катерину Александровну. — А вы уж ей и кличку дали? — пошутил кузен. — Не могу. Мне как-то противно называть людей общими, ничего не характеризующими именами. — Как ничего не характеризующими? — Вон, ваше имя, например, означает мудрость, — засмеялся кузен. — Ну, скажите, пожалуйста, какая же я мудрость? — засмеялась Софья Андреевна. Постное выражение лица, чепец на голове, очки на носу, табакерка в руках. Вот атрибуты мудрости. Я просто баловень судьбы. Ну, кузина, вы, по-видимому, плохо знаете греческую мифологию. Богиня мудрости не носила чепца, шутил кузен. Ну, положим. А признайтесь, у нее было постное выражение лица, да? Софи точно мотылек, заметила молоденькая кузина Софья Андреевна. На Катерину Александровну Софья Андреевна произвела хорошее, хотя немного странное впечатление. Необыкновенная бойкость, подвижность, умение легко и быстро перескакивать в разговорах от предмета к предмету, некоторая фривольность речей, беспрестанное курение похитос, следы какого-то ребячества в 30 слишком лет. Все это было совершенно ново для Катерины Александровны. До сих пор она не встречала подобного типа. И не мудрено. Ей не приходилось вращаться в тех сферах, где можно было встретить множество подобных женщин. Эти женщины, получившие чисто французское образование, прожившие в довольстве, никогда не знавшие, что значит зарабатывать кусок хлеба, вертевшиеся в высшем кругу, порхавшие по балам и от нечего делать... почитывавшие все новые романы и даже серьезные статьи реве де де были солью нашего так называемого образованного общества.